поцелуй бронзовой девы глава первая бурная исповедь скромный служитель алтаря приветствует вас сын мой исповедь великое дело ласково проговорил тучный упитанный настоятель ксенс энского варшавского костела когда перед ним за исповедальными ширмами предстала высокая и стройная фигура молодого красавца графа Болеслава Ржевуского, сына местного магната. «Облегчите свою душу чистосердечным покаянием». «Я прихожу к вам, отец мой, в последний раз?» — несколько неуверенно начал молодой граф. «Почему в последний раз?» потому что я люблю и скоро собираюсь жениться. — Но разве женатый не исповедуется, сын мой? — удивленно вырвалось у служителя католической церкви. — Вы не дали мне закончить. Я люблю русскую, я собираюсь жениться на православной. Лицо Ксендза как-то сразу потемнело и сделалось угрюмо суровым. «Что ж», — усмехнулся он, — «таких случаев к прискорбию немало». «Это дело вкуса и известного влечения. Но, конечно, вы сами будете пребывать в лоне святой католической церкви». Молодой граф отрицательно покачал головой. «Нет» твердо произнес он, «Как вы?» Ксен исповедник даже отшатнулся, отпрянул от молодого человека. «Я перехожу в православие. Родители моей невесты ставят непременным условием нашего брака мой переход из католичества в православие». «И вы?» — сурово, гневно спросил один из верных слуг ордена Игнатия Лайолы, И я принял это условие. Какие-то хриплые звуки вырвались из груди духовника и иезуита. «Я... я не верю своим ушам. Я не хочу, не могу этому верить. Вы шутите?» «На исповеди не шутит, отец мой», — серьезно ответил молодой граф. «Вы... вы... Единственный отпрыск высокочтимого рода ржевузских, самых пламенных и верующих католиков, переходите в иную, чужую веру? Чужая вера? Что это за странное определение, отец мой? Разве Бог не один и тот же? Разве есть специально православный Христос и специально католический Христос? Не смешивайте Господа с церковью». — гневно прошептал исповедник. — Я вот именно и не смешиваю. Это делаете вы, разделившие Христа на разные алтари разных церквей. В тон ему ответил взволнованно граф. — Берегитесь, вы богохульствуете. Глаза фанатика Ксенза загорелись бешеным огнем. — Я? Вы ошибаетесь. Если бы я переходил в магометанство или в иудейство... Я мог бы понять взрыв вашего негодования, вашей духовной скорби, но я перехожу в ту веру, которая высоко чтит Бога Христа. Что же это вас так устрашает, отец мой? Вы переходите в веру тех, которые являются врагами нашего народа, ваших отцов, матерей, сестер и братьев. Позвольте, отец мой, вы затрагиваете уже ту область, которая менее всего может касаться вопроса веры, религии. Вы переходите на политику. Но разве это уместно здесь, в храме, на исповеди перед святым распятием? Или католическое духовенство отлично совмещает в себе служение политическим интригам со служением Богу? Лицо ксенза стало багрово-красным. «Еще раз повторяю вам, берегитесь». Вы начинаете издеваться над священнослужителями католической церкви. Вы с ума сошли. О, я узнаю в этом проклятое влияние православных изуверов. Сколько вы получили наставления от их попов? Мне стыдно за вас, отец мой, — отчеканил молодой граф. Вы, слуга милосердного бога, позволяете себе предавать проклятию в святом месте таких же правоверных христиан, таких же христианских священнослужителей, как и вы сами. О, подлый орден Игнатия Лойолы, живуч! Вы оптом и в розницу торгующие Богом. Вы остаетесь верны проклятому вовсе не христианскому завету. Цель оправдывает средства. И вы, славшие людей на костер от майором Дей Глория, для вящей славы Бога, действительно не брезгуете никакими средствами. Я не ребенок, отец мой». Мне отлично известны проделки католического духовенства, менее всего думающего о догмах христианского Евангелия. Прощайте. Я ухожу отсюда примиренным с Богом, но не с вами». И, поклонившись, граф повернулся, чтобы выйти из исповедальни. Секунду ксенц-исповедник стоял пораженный, словно оглушенный. Потом он вздрогнул и резко крикнул «Стойте, граф!» — Я вас предупреждаю, что сегодня же я сообщу об этом вашему отцу. Посмотрим, как отнесется он к вашему ренегатству. — Вы сообщите? — Но разве духовник имеет право рассказывать кому бы то ни было о том, что ему говорилось на духу? — Для спасения погибающей души, для торжества церкви, — залепетал ксен-сейзуит. Молодой граф рассмеялся. — Ну, разве я не прав? — когда только что сказал, что у вас цель оправдывает средства. Вы вот готовы быть клятво преступником, дабы выслужиться перед вашим орденом, а заодно и перед знатным богатым магнатом. — Погодите! Стойте! — иступленно схватил за руку граф верный прислужник католической церкви. — Я умоляю вас именем Бога отказаться от этого безумного решения. — Нет, — резко ответил Ржевузский. Но вы забываете одно, что Бог иногда очень сурово карает вероотступников. Знаете ли вы это, безумец?» С вистящим шепотом пронеслось по исповедальне. Глаза ксенза сверкали. Что-то молчаливо угрожающее было видно в этом сверкании, было слышно в этом шепоте. «А?» — отшатнулся от него молодой граф. Я вас понимаю, святой отец, вы грозите мне местью не Бога, а местью его служителей. Что ж, я и этого не боюсь. Работайте, старайтесь, но не забывайте, что теперь не средние века, что ужасы святой инквизиции отошли в область мрачных, отвратительных преданий. Прощайте!